Ее речь отличалась легкостью и остроумием. Соленый анекдот она рассказывала совершенно непринужденно и была, как и все женщины, которых я знал до той поры, фантастически невежественна в литературе. Создавалось впечатление, будто в долгие свободные часы своей жизни в боливийском имении она читала преимущественно аргентинские журналы, да еще, видимо, два-три романа, которые сочла достойным запоминанием. Прощаясь с ней в тот вечер, я спросил: можно ли мы вместе смотреть кинофильмы. И она ответила, что это можно. С тех пор почти ежедневно мы стали ходить в кино на вечерние сеансы. Мне пришлось претерпеть множество мексиканских и аргентинских мелодрам, но зато мы обменялись множеством поцелуев. Мы выбирали самые отдаленные от дома кинотеатры – Монте-Карло, Калина, Марсана, чтобы проводить как можно больше времени вместе. После сеанса мы долго бродили. Она научила меня ходить пирожком. Оказывается, гулять под руку в Боливии называется «Ходить пирожком». Мы блуждали по пустынным улицам Мерафлориса. Каждый раз при появлении автомашины или прохожего мы отстранялись друг от друга и говорили обо всем на свете. А в это время нас поливал тихий дождик. Стояло то мерзкое время года, которое в Лиме называют зимой. По-прежнему тетушка Хулия днем ходила обедать или пить чай со своими многочисленными кавалерами, а для меня оставляла вечера. Мы действительно шли в кинотеатр, Но здесь выбирали самые последние ряды портера, где, особенно если фильм был плох, могли целоваться, не мешая другим зрителям и не опасаясь быть узнанными. Очень скоро наши отношения превратились в нечто неопределенное, замерев на каком-то неуловимом отрезке между столь противоположными категориями, как влюбленные и любовники. Это и было постоянной темой наших разговоров. Как у любовников у нас была своя тайна, страх перед разоблачением, ощущение опасности. Но любовниками мы были платоническими, бы любовью не занимались. Как же впоследствии удивился Хавсавьер, узнав, что мы даже не обнимались? От влюбленных мы унаследовали уважение к классическим ритуалам молодых возлюбленных района Мерафлореса тех времен, хождение в кино, поцелуй во время сеанса, прогулки под руку по улицам, а также непогрешимое поведение – В те доисторические времена девушки этого района приходили к алтарю целомудренными и позволяли прикоснуться к себе лишь после того, как возлюбленный был официально возведен в ранг жениха. Но какими возлюбленными могли быть мы при нашей разнице в возрасте и с нашими родственными связями? Из-за того, что наш роман был таким двусмысленным и необычным, мы шутя называли его то «жениховство по-английски», то «роман по-шведски», то «драма по-турецки». «Любовь между ребёночком и старушкой, а она, кроме всего прочего, ещё в некотором роде его тётя», — однажды сказала мне тётушка Хулия, когда мы пересекали центральный парк. «Прекрасная тема для радиодрамы Педро Камачо». Я напомнил ей, что она лишь официально считается моей тёткой. На это она мне сказала, что в радиопостановке, прослушанной ей в три часа пополудни, говорилось, как некий парень из района Сан-Исидора, красавица-прекрасный спортсмен-серфист, был в близких отношениях ни с кем иным, как с собственной сестрой, которая к тому же, о ужас, от него забеременела. «С каких пор ты слушаешь радиопостановки?» – спросил я. «Я зародилась от своей сестрицы», — ответила она. «Радиодрамы радиоцентраль действительно великолепны. Не драмы, а драмищи. Так рвут душу на части». Тетушка Хулия покаялась мне, что нередко она и тетя Ольга рыдали, слушая эти передачи. То было первое свидетельство впечатлении, которое произвело перо Педро Камаччо на семьи жителей Лимы. Вскоре в домах моих родственников я имел возможность собрать и другие свидетельства. Я приходил к тете Лауре, но, увидев меня на пороге, она подносила палец к губам, а сама продолжала сидеть, прижавшись к радиоприемнику, как бы для того, чтобы не только слышать, но и вдыхать, осязать то дрожащий, то сдержанный, то горячий, то нежный, голос боливийского артиста. Я приходил к тетке Габи и застав... заставал ее и тетю Артензию с забытым клубком нитков в руках, Обе внимательно следили за насыщенными модуляциями и забилующими дипричастиями диалогом между Лусяно Пандой и Хосефиной Санчес. «Мои собственные дедушка и бабушка всегда имели склонность к романчикам, как выражалась бабушка Кармен. Теперь же имя овладела подлинная страсть к радиопостановкам. Я просыпался по утрам с позывными радиоцентраль и это старики уже готовились прослушать первую из подобных передач. Она транслилась в 10 часов утра. Я обедал, слушая постановку в два часа дня. Когда бы я не возвращался домой, я заставал в креслах маленького зальчика стариков и кухарку, завороженных тем, что исходило из недроприемника, огромного и тяжелого, как комод. К тому же они включали его на полную мощность. «Почему тебе так нравятся эти радиодрамы?» – спросил я однажды бабушку. «Что в них такого, чего нет в книгах?» «Они совсем как живые. Когда слушаешь героев, они кажутся настоящими». — объяснила она мне после некоторого раздумья. — А кроме того, в моем возрасте лучше служат уши, чем глаза. Я пытался провести такие же исследования в домах других родственников, но результаты были неопределенными. Тетушкам Габи, лаури Ольге и Артензии радиопостановки нравились, потому что, грустные или веселые, они отвлекали их от будней, давая возможность мечтать, испытывать необычные для их повседневной жизни ощущения и вдобавок чему-то их учили. А может, потому что каждая тетушка еще сохранила, пусть немного романтики. Когда же я спросил их, почему радиодрамы нравятся им больше книг, тетушки запротестовали. Какая глупость, как можно сравнивать? Книги – это культура, а радиодрамы – пустяк, пустое времяпрепровождение. На самом же деле они теперь все свое время проводили, прильнув к радиоприемнику. Ни разу ни одной из них я не видел за книгой. Во время наших ночных прогулок тетушка Хули иногда вкратце пересказывала мне наиболее понравившийся ей эпизод из этих постановок, а я ей содержание наших бесед с боливийским писакой, так что Педро Камачо в конце концов стал неотъемлемой частью нашего романа. В тот день, когда в результате многочисленных протестов мне удалось наконец добиться возмещения изъятой пишущей машинки, я еще раз убедился в том, что новые радиопостановки имели успех». Хинара, сын, сияя улыбкой, явился к нам с папкой в руках. «Перекрыты самые оптимистические расчеты», — сказал он. «За две недели число слушателей наших радиопередач увеличилось на 20%. Догадываетесь, что это означает? Это означает, что на 20% будут повышенные счета, направляемые рекламодателем». «Значит, нам на 20% повысить жалования?» — подпрыгнул на стуле Пускуаль. «Новый работает и на «Пономерикан», а не на «Радио Централь», — напомнил нам Хинар Сын. «Наша радиостанция славится хорошим вкусом и радиодрам не транслирует». Вскоре откликнулись и газеты. На специально выделенных пол полосах было отмечено, что новые радиопостановки завоевали широкую публику, посыпались похвалы в адрес Педро Камачо. Гида Монтеверде первым воспел в своей газете «Ультима Ора», назвав Камачо опытным сценаристом, которого отличает тропическое воображение и романтический слог, мужественным режиссером, многогранным актером с удивительным голосом. Однако тот, к кому относились все эти эпитеты, и не догадывался о буре восторга, вызванного им. Однажды утром, когда я, как обычно, зашел за ним, чтобы вместе выпить кофе, я обнаружил на окне его клетушки плакат с корявой надписью «Журналистов не принимают, автографы не дают, художник работает, уважайте его!» «Это что, серьезно или в шутку?» – спросил я, наслаждаясь кофе, в то время как он потягивал отвар из ербуиса с мятой. «Вполне серьезно», – ответил он. «Местные пернаты начинают отравлять мне жизнь, и если я их не остановлю, то вскоре очереди радиослушатели дотянутся и сюда, при этом будто нехоть он указал на площадь Сан-Мартино. Будут просить фотографии, автографы». «Мое время дороже золота, я не могу тратить его попусту». В том, что он говорил, не было ни капли высокомерия, только искреннее беспокойство. Одет он был в свой обычный черный костюм, при галстуке бабочки и курил вонючей сигаретой авосьон. Как всегда, он был чрезвычайно серьезен. Я надеялся доставить ему удовольствие, рассказав о моих тетушках, фанатических поклонницах его таланта, и о Хинаре-сыне, которого просто распирало от гордости после проведенной анкеты. по поводу новых радиопостановок, но Педро Камачи в раздражении заставил меня умолкнуть, давая понять, что все это вполне естественно, и он заранее знал, что так именно и будет. Он тут же сообщил мне, что возмущен отсутствием такта у торгашей, только так он теперь называл обоих Хинара. «Что-то не ладится в постановке, и мой долг – выправить это положение, а их долг – помочь», – мне говорил Педро Камачи, нахмурясь. Но всем ясно, что толстосуму да искусство, как свинье да маргаритки. Не ладится, удивился я, но ведь ваши постановки имели такой успех. Торгаши отказываются уволить поблито, несмотря на мои требования, объяснил он, из-за какой-то сентиментальной чепухи, вроде того, что этот тип давно работает на радиостанции и тому подобное. Будто искусство сродни благотворительности, Некомпетентность этого придурка вредит моему творчеству». Великий Паблито был одним из тех живописных и не совсем понятных типов, которых порождает и влечет к себе атмосферу радиостанции. Уменьшительное имя наводило меня на мысль о мальчике, однако Паблито был метис лет 50 Он еле передвигал ноги, у него случались такие приступы астмы, что едва не вгоняли его в гроб. С утра до вечера наколачивался в студиях «Централь» и «Панамерикана», делая все, что придется. Помогал уборщикам, покупал билеты в кино и на бой быков. обоим Хинара, раздавал пропуска для прослушивания в студии. Чаще всего он участвовал в радиопостановках, где отвечал за особые эффекты. Торгаши считают, что особые эффекты – ерунда, и поручить это можно любому бродяге. С надменным видом аристократа и ледяным тоном получал Педро Камачи. А на самом деле эти эффекты – тоже искусство. Но что знает об искусстве этот полуживой паблито с его недоразвитым мозгом? Педро Камачо заверил мне, что в нужный момент он не колебляй собственными руками, уничтожит любое препятствие на пути совершенствования его творчества. Произнес это так, что я сразу поверил. С грустью добавил, что не имеет возможности подготовить специалиста по особым эффектам и обучить его всем тонкостям, но после ознакомления с местными дневными передачами он нашел того, кто ему нужен. Педро Камача понизил голос, огляделся вокруг и таинственно изрек. Личность нужная нам работает на радио Виктория. Мы к Савьерам, проанализировав возможность Педра Камача осуществить его человеконенавистнические планы в отношении великого паблита сошлись на том, что участь последнего зависит исключительно от результатов опросов. Если радиодрамы будут пользоваться все возрастающим успехом, Поблита безжалостно принесут в жертву. Действительно, Не прошло недели, как у нас на крыше появился Хинара, сын, заставь меня в разгаре работ над новым рассказом. Однако он был настолько любезен, что ничего не сказал по этому поводу. Он обратился ко мне и пускуалю, как бы оказывая нам величайшее благодеяние. «А вы вечно жалуетесь, что перегружены работой? Так вот, мы нашли вам нового редактора. Вы бы этого хотели, Лодери? С вами будет работать великий Паблита. Смотрите, не почивайте на лаврах. Подкрепление, полученной информационной службы скорее можно было назвать моральной поддержкой. Ибо на следующее утро в 7 часов, когда пунктуальнейший великий Паблита явился в нашу будку и спросил, что ему делать, а я предложил просмотреть все сообщения о серии парламента, у него на лице отразился смертельный ужас. Он закашлялся до посинения, наконец выдавил, что это невозможно, я не умею ни читать, ни писать, сеньор. Я оценил направление к нам неграмотного человека в качестве редактора, как тонкий юмор Хинара Сына. Пускай же, который поначалу узнав, что ему придется делить обязанности с великим паблид, очень разнервничался, воспринял новость с откровенной радостью. Он корил своего выдающегося коллегу за лень, за то, что тот не стал учиться, как он. Пускай уже будучи взрослым, посещал вечернюю бесплатную школу. Совершенно подавленный Великий Паблито совсем соглашался, повторяя как заведенный. «Все верно, я не подумал об этом. Вы совершенно правы». И смотрел на меня так, будто он уже уволен. Я успокоил Паблито, рассказал, что ему вменяется в обязанность разносить радиосводки диктором. Но вскоре Великий Паблито превратился в подлинного раба Пускуаля. Тот целыми днями гонял беднягу с крыши на улице и обратно, то за сигаретами, то за фаршированным картофелем к торговке на улицу Карабая – даже посылал вниз, посмотреть, не идет ли дождь. Великий Паблито стоически переносил свою рабскую зависимость и даже выказывал большее уважение и любовь к своему учителю чем ко мне. В минуту, свободной от поручения паскуаля Паблито забивался в уголок и, откинувшись головой к стене, тут же засыпал. Храпел он монотонно и со свистом, как проржавленный вентилятор. Поблита был великодушен. К Педро Камачи он не испытывал никакой злобы за то, что тот заменил его человеком из «Радио Виктория». Об ливийском писаке он всегда отзывался восторженно, искренне восхищался им. Он часто просил у меня разрешения послушать репетиции в студии и каждый раз возвращался еще более воодушевленным. «Это гений!» – утверждал он с одышкой великий Поблита. «Какие удивительные вещи он сочиняет!» Великий поблита неледко развлекал нас занятными историями об артистических подвигах Педро Камача. Тебе следовало бы написать рассказ об этом. А не Адоратео Марта получал меня Хавьер. Радиоцентра Золотая жила для литературы.